Глава восьмая. Одной из самых опасных тварей, пролизавших сквозь порталы на сердечник, по праву считался видмерсмершень. От одной из трех тонн злобы, клыков, голода и сообразительности, затянутых в темную тугую шкуру с размахом крыльев до 12 метров. Впрочем, летать такая тварь определенно не любила, Зато передвигалась на диво шустра каждая часть ее гибкого, сильного и отвратительного тела была предназначена для того, чтобы ломать и плющить крупных животных ударами, готовя их тем самым к поглощению ненасытной пастью. Худшим же моментом было то, что Видмир Смершень себя великолепно чувствовал во всех трех пространственных координатах. не отдавая предпочтения ни одному способу передвижения. Он был ловок, живуч, прожорлив и свиреп. Залетающий над разваливающимся Тауэр Тауэрхоллом дракон мог использовать крупных видмерсмершений в качестве сексуальных игрушек, одноразовых. «Все познается в сравнении», – оторопело думал я, глядя на ревущую тварь с размахом крыльев – Определенно больше пятидесяти метров. Все. Без исключений. Наглый, вспыльчивый и хамски себя ведущий верзил одного со мной роста. Ну, он так воспринимается, да? А когда ты видишь это? Гигантской твари, покрытой чешуей темно-ржавого цвета, было плевать на физику и прочие мелочи в достаточной степени, что рушить свой дом легкими движениями тела даже перепонками на расправляющихся крыльях, но все-таки не настолько, чтобы взлетать с места, как вертолет. А к Стамелеху пришлось подпрыгнуть, чтобы попасть в воздух, и когда он это сделал, вместе с ним подпрыгнули и остатки Тауэрхолла, а также и все остальное, включая меня, мобиль, забор, людей и прочие мелочи. Зрелище было воистину апокалиптичным. Любой японский фанат фильмов и аниме отдал бы то, что у него выросло за место души, чтобы увидеть, как взлетает Акстамеллер. Я же смотрел на закрывшего крыльями небо Титана, понимая, что страница истории только что была перевернута, отнюдь, не потерявшим всякие берега ящером, а вовсе даже хитроумным интриганом, превратившим бесперспективное нападение нескольких придурков в изящный и, возможно, победоносный маневр. Надо было просто отложить личинку в его логове, даже не сомневаясь, кто именно это сделал. «Ты скован обещанием, Кейн. Дракон потерял остатки терпения и теперь бесполезен, как фигура. Слишком много свидетелей. Угрюмо подал голос в моем черепе, лорд. Что думаешь?» «Я пока не думаю, а смотрю в спину улетающему чуду света», — огрызнулся я. «С благоговением! Мы такого даже в фильмах не видели». Развалины самого большого замка в мире, бывшие еще пять минут назад архитектурным шедевром, кричащие и бегающие люди, те самые свидетели, упомянутые лордом, до задницы титанического ящера, украшенной длиннющим хвостом и собирающиеся исчезнуть в облаках. Не тот конец дня, на который я рассчитывал. Тебе тоже нужно исчезнуть. Скоро у людей... «Появятся вопросы. Большинство будет адресовано тебе». Идея была разумной. Быстро, уболтав стоящего с раскрытым ртом водилу, я отправился на мобиле графа дракона в город, банально выигрывая время на передышку, во время которой счел, что позвонить герцогу Дарквиллу будет очень уместным. «Ваше сиятельство!» Откликнулся почти сразу набранный мной член общества. «Что-то случилось?» «Да, ваше высочество, случилось!» Не стал тянуть я кота за хвост. «Кто-то сумел оскорбить Акстамелеха до глубины души, и теперь он летит в Нью-Йорк, думая, у вас есть час или два, перед тем, как дракон размером с континенталь приземлится в городе». «Что?» Промямлил в ответ один из пятерки герцогов, управляющих этой страной. «Я говорю, — терпеливо повторил я, — что кто-то, предположительно Дракарис, проник в Тауэр-Холл и оставил кучу фекалий в любимой зале графа Хайтауэра. Тот принял истинный облик, разрушил замок, а теперь уже пять минут, как летит к вам, и он в гневе. Не может этого быть!» Думаю, через несколько минут разговорники порвутся у всех герцогов Эрик. Здесь сотни свидетелей полета дракона. Мои вам соболезнования. На этом я прервал звонок. Чем меньше общество будет думать обо мне в ближайшее время, тем лучше. Сильно сомневаюсь, что взбесившийся дракон проявит к Нью-Йорку больше уважения и такта, чем он проявил к собственному дому. Ну да. Как бы это выразиться, оскверненному. Тем не менее, схватившись за разговорник, я принялся дальше предупреждать всех знакомых и полезных людей о том, что скоро в одном из самых больших городов Америки станет предельно небезопасно. Без подробностей. Таких знакомых оказалось удивительно много. Далеко не все из них понимали с первого раза, о чем им говорят. Так что занятие меня увлекло так сильно, что какое-то время я не обращал внимания ни на водителя, ни на пытающегося мне что-то сказать Эмберхарта. Тот особо не давил, хотя определенно был чем-то озабочен. Было не до этого. У князя Дайхарда слишком мало хороших связей, и все они сосредоточены в Нью-Йорке. Твин Мэмбер, Корочкина Адалевска, джентльмены из клуба, с которых и закрутились мои приключения на этом материке – Все они представляли для меня крайне ценный актив. Глыба льда, упавшие на багажник, заставила здоровенный тяжелый мобиль представительского класса буквально встать дыбом, а затем медленно и величественно обрушиться назад на колеса. Когда это случилось, меня в машине уже не было, хватило мозгов выскочить в прыжке. И правильно! Три последующих глыбы замерзшей воды, упавшие с небес на мубиль, с немыслимой точностью превратили его в подобие блина. Мой прыжок окончился на асфальте, подставшие уже давно привычными крики разбегающихся людей. Промелькнула мысль, что даже хорошо, что я в другом мире. Тут все недостаточно цивилизовались, поэтому умеют быстро разбегаться, пусть и с криками. Не собираясь разлеживаться, сгруппировался, выполнив еще один длинный прыжок. Земля, земля. А затем, поднявшись, шмыгнул в ближайший подъезд, плечом внеся внутрь какого-то полоумного. Человеку хватило ума заскочить в условную безопасность, но не хватило, чтобы продолжать драпать. Бывает. Кто атакует... Я понял сразу, как только меня впечатало в потолок мобиля. Волшебник, не иначе. У дворян, использующих гримуары, почти не бывает заклинаний, требующих длительной подготовки. А конденсация и заморозка таких объемов влаги требуют времени и контроля. Что же, посмотрим, что будет. Мои револьверы оснащены пулями с коваром. Но ничего не произошло. В течение двадцати минут я осторожничал, подбираясь к окнам с щитом наготове, выглядывая противника, держа открытым портал, выжидал, наблюдая за прохожими на улицах, вычисляя, куда они смотрят, разве что Филицию не вызвал на подмогу, подозревая, что волшебнику будет проще и дешевле обрушить на меня здание, чем рисковать, показываясь на глаза. Но он просто отступил. Это я понял чуть позже, уже перелетев в прыжке из окна одного дома в соседнее. Под возмущенные крики хозяйки кабинета, да и виск двух детей, мирно игравших в комнате, где приземлился, тоже заставил выдавить из себя извинения. А вот затем произошло нечто такое, что сразу навело меня на причину, по которой волшебник мог отступить. Заново выглянув на улицу, я увидел там пожилого благообразного мороженщика в очках с криком вздымающего руки навстречу удару огромного топора. Варварского вида орудие грубейшей ковки с корявой рукоятью, небрежно обмотанной полосками шкуры какого-то животного, сжимало могучее лапище с кожей темно-зеленого цвета принадлежащие двухметровому великану отнюдь не человеческой природы. Топор орка без малейших усилий просадил мороженщика насквозь так, что, подняв дергающееся тело, монстру пришлось силой встряхнуть оружие, забрасывая с него стремительно умирающую плоть. Глаза зеленокожего здоровяка уже рыскали в поисках следующей жертвы, пока я мешко думал, стоит ли тратить на него ценные пули. Резко развернувшись на месте, орк заревел нечто воинственное на кого-то, кого я не мог разглядеть. Скинув оружие, пришелец из другого мира сделал шаг вперед и был сбит с ног темной тушей, выпрыгнувшей на него из-за здания. Ее я тоже опознал, холодея на месте. Тварь, одним рывком лапы, превращая здоровяка весом по две сотни килов в кровавый ком ломаных костей и рваного мяса, знали и боялись все. Видмер-смершень. Чудовище, похожее на гибрид дракона, летучей мыши и пантеры, но обладающие лишь четырьмя конечностями, не считая хвоста, уже опустила морду развороченного орка, как ворвавшаяся ко мне в комнату то ли тетка, то ли нянька для уже умолкших детишек завизжала при виде меня во всю глотку. Ее вопль подхватили дурные детишки, но и так было достаточно, чтобы чудовище на улице услышало столь лакомые крики. Среагировало оно очень быстро. Удрать я бы смог без проблем. Дома капитальные, стены толстые. Нужно было просто проскочить мимо орущей бабы в коридор за ее спиной, и все. Проблема большей частью решена. Но я не мог бросить детей. Поэтому первым делом создал посреди комнаты портал, рассчитывая их туда запихнуть вместе с бабой. Только вот когда я настиг в прыжке детишек, Невероятно ловкая тварь уже была рядом. Высадив окно так, как будто крепкой капитальной рамы с двумя стеклами не существовало в природе, это чудовище рванулось вперед, чтобы застрять своей башкой на длинной шее в портале. Пользуясь тем, что Видмерс Смершин застрял, как плюшевый медведь в крольничьей норе, Я принялся кидать детьми в продолжающую истошно орать женщину. Первым полетел более крупный пацан, успешно сбив крикунью в коридор, а второй, куда мягче, пошла девчонка. Последним был я, дважды выстрелив в окровавленную черную морду, оглушительно свистящую от обиды и боли. Девчонки на гарамоне, Явно встретили тварь шквальным огнем. Впрочем, мы чудовище уже не интересовали, несмотря на мои выстрелы. Шипя и извиваясь, тварь ломанулась в оконный пролом и скрылась из виду, позволив мне слегка выдохнуть, а заодно треснуть схлипывающую дуру по голове не сильно. Порталы в городе! прохрипел я в белое от ужаса лицо женщины. «Уводи детей в комнату без окон, запритесь там и сидите тихо!» Больше времени терять было нельзя. Разговорник остался в мобиле, патронов было относительно мало, револьверы недостаточно мощны, чтобы справиться с орками и видмерсмершенем. Оставалось только одно – убежать достаточно далеко, чтобы мою точку портала не смогли отследить возможные неприятели – а затем убраться из Чикаго. Существовал крошечный шанс, что орки и видмер-смершень вылезли из одного портала, но он рассеялся, как ветер. Стоило мне приблизиться к окну в другой комнате. Белые тигры с почти прозрачной шкурой, сражающиеся с ними орки, парящие над улицей крылатая обезьяна с копьем в руке. Каскад! В Чикаго каскад. Не до покушений. Бросаю платок сквозь свой портал знаком, что иду именно я, и в меня не надо стрелять. В планах оказаться в безопасности, дождаться портала из Аркендорфа, вывести на улицы американского города свою армию, закрыть каскад. Иначе будет катастрофа. А улетел. В его отчине нет баронов, а значит, нет ревнителей. Помощи городу ждать придется слишком долго, учитывая, куда отправился дракон и что там делает. «Кейн!» – обращается ко мне Эмберхарт, как только я оказываюсь в крепости, под прицелами двух облегченно выдохнувших бегемотов. Забудь о Чикаго! «Что?» – недоуменно мысли я в ответ. «Почему?» Есть проблема намного серьезнее. Какая? Книга пробудилась снова. Слова лорда обрушиваются на мое сознание неумолимым приговором. Гримуар горизонта тысячи бед пробуждается один раз за время жизни своего хозяина. Ровно один раз. Правило было нарушено. Тогда стоящий посреди просторной залы молодой человек совсем не понимал масштабов происходящего. Конечно, он понятий не имел, что спасло его от продолжения бомбардировки заклинаниями, а это была летающая обезьяна с копьем, кинувшаяся на волшебника, посланного дракарисом, но будем откровенны. В тот момент возможности по добыче информации у князя Дайхарда были сильно ограничены. Такими они и остались после того, как молодой человек оказался на Горомоне и принялся терпеливо ждать, пока его маленькая дочь не откроет по просьбе матери проход на Аркендорф. Тем временем мир не стоял на месте. Или не он Неважно. Следует только сказать, что прилет взбешенного гигантского дракона оказался в Нью-Йорке замеченным лишь очень немногими, даже после того, как тот опустился прямо на Таймс-сквер, взревев так, что в трети домов одного из крупнейших городов мира повылетали стекла. Почему? Потому что в Нью-Йорке открылся каскад порталов, как и в Москве, в Полтаве, в Риме, в Константинополе, Париже, Осло, Пекине, Деле, Самарканде. В половине крупных городов мира открылись полноценные каскады из порталов, сквозь которые тут же полезли твари. Их было относительно немного, если говорить о представителях одного и того же вида. Но вот совокупно. Орки, эльфы, гоблины, чужие люди, бронированные гномы, хищные звери, чудовища, химероиды и разумные звери. Все они, обуянные желанием добраться до своих сочащихся маны и жертв, охотились. Дрались между собой, Врывались в дома, устраивая резню. Хаос в мгновение ока заполонил мир. Полный, беспросветный, Не поддающийся никакому контролю. Кто-то сидел в темной комнате, С дрожью прижимая к себе детей, Кто-то, отчаянно крича, Высаживал пули одну за другой Вы на мировых твари, Кто-то сжимал в руке вибрирующий гримуар, разрушая один за другим каскадные порталы. Где-то сержанты срывали голос, загоняя солдат в мобиле, торопясь спасти гражданских. Где-то аристократы спешно прорывались из города, не обращая внимания на стоны и мольбы, несущиеся с улиц и подворотен. Где-то сидел в неведении высокий молодой человек с ярко горящими изумрудными глазами. Он был глубоко погружен в себя, общаясь с двумя другими жителями своей головы. Они пытались понять, что происходит и что делать дальше. Все-таки где-то совсем близко, на расстоянии вытянутой руки, страдали невинные жители большого города. Где-то в небольшой швейцарской горной долине Изящная брюнетка с слегка выдающимся животом нервно переговаривалась с множеством адресатов по разговорнику. Она знала о происходящем куда больше, чем ее муж, но все, на что ее могло хватить, это на приказы подчиненным облачиться в силовую броню и встать на защиту их временного дома. Тем временем родственники этой девушки – Остановив с помощью угроз оружием мирный железнодорожный товарняк, спешно грузили на него запасы силовых костюмов, а также всех, способных в них сражаться. Они ехали спасать всех, кого могут. Где-то, неподалеку от центра Екатеринбурга, невысокий и хрупкий молодой человек с копной белокурых волос отчаянно быстро стрелял из двух револьверов, по скачущему на него огромного кентавра, занесшего над головой массивное копье. К нему, Азову Константину Георгиевичу, прижималась со спины отчаянно дрожащие гоблинши, только что примерявшие новые платья у партнера. Пройдет еще совсем немного времени, прежде чем люди, одетые в силовые костюмы, вооруженные пулеметами, Зашагают по улицам своих только что оккупированных монстрами городов. Они будут уничтожать пришельцев тысячами, безжалостно стирая их струями свинца и огня. Они будут выматываться, будут спать только то время, пока их, не покидающих силовую броню, будут перевозить в другой город, перезаряжая и чиня по дороге. Но они справятся. Далеко не сразу – Далеко не без жертв, но справится. А там, где их не будет, этих молодцов в самодвижной броне, человечество справится по старинке. Пулей, клинком, магией, даже последним аргументом отчаянных защитников своей земли, хавном. Однако ущерб уже будет нанесен.